Вместо пролога. Территория Ордена. База по приему грузов и переселенцев. Южная и Латинская Америка. Вторник. 3 июня 2021 года. 7.42. Извещение с пометкой «Срочно» падает в ящик, как водится почти сразу после того, как я, просмотрев план действий на сегодня, заключаю, что ничего внеурочного на горизонте нету Срочной, оказывается, просьба Греты Строллинг из архивов подойти, установить им пакет обновлений. А то напоминание, видите ли, пришло. А права, согласно нынешней корпоративной политике информационной безопасности, остались только у админов системы. То бишь у отдела материально-технического обеспечения, как здесь именуют все гнездо штатных программеров. Ну а маттеходел это я. Не я один, ясное дело. Нас тут таких пятеро. Да еще двое, которые выполняют ту же работу для святая святых всей организации. Финчасти. Она же банк ордена. с большой буквы и никак иначе, будьте уверены. Так вот, два ангела-хранителя финансовой структуры, Мина Ляо и Чезаро Мальдини, существуют совсем отдельно от нас. Пересекаемся только после смены в баре или на пляже. Их в рабочее время даже покурить наружу не выпускают. А из пяти хранителей прочих структур, старший грант вермандуа как старшему и полагается, отвечает за планирование, распределение задач и правильно представленные руководству отчеты. Максимилиан Ван Дармаат, просто Макс, гуру связи и прочей радиотелефонии. Обслуживает соответствующее оборудование и в софт полезет, только если больше совсем уже некому. Третьим номером в маттехотделе числится Исабель салана Мендес, на которой все штатные капризы междумордия. Пояснение. Междумордия, так в посконной программерской терминологии именуется понятие объект интерфейс. И вообще взаимодействие железа с математикой вплоть до склепать новый драйвер за 10 минут. Задача тонкая, а потому ее грузить рутинными поручениями не будут, если не случится особой надобности. Номер четвертый я, Влад Щербань, спец широкого профиля, когда не требуется узкий, который базы знаний, а здесь он требуется нечасто и главный куда пошлют. Есть еще номер пятый, младший куда пошлют. Два дня, как зачисленный в штат прямо из Аламецкого колледжа Кевин зорра Сам он себе такую фамилию выдумал или родители осчастливили, покуда не знаю. В общем, новичок у нас хоть и принят в штат, но только акклиматизируется и вообще осваивается. По большей части на ночных сменах, чтобы под ногами не путался. А потому выполнять просьбу архивного отдела придется мне. Итак, вот он я, Владимир Щербань. А чаще просто Влад. Прошу любить и жаловать. Ладно, любить не обязательно, на то у меня имеется супруга Сара. Уже девятый день, как официально, штамп в паспорте отсутствует в виду отсутствия в здешней природе паспортов. В ID, как именуется местный единый документ на все и вся, сокращенная форма термина идентификационная карта, каковой естественно никем не употребляется. Даже в официальных отчетах в 95% случаев обходятся простым ID. Так вот, в ID карте графы семейное положение также не предусмотрено. Зато в личном досье, занесенном в большой и толстый архив у вышеупомянутой Гретты Строллинг и ее высокого начальства, сей факт, безусловно, зафиксирован. Во время оно, жена в обязательном порядке записывалась на фамилию мужа. Сейчас это делается по желанию сторон. Номер и штрих-код айдишки остается прежним, меняется лишь фамилия. Сара предпочла ничего не менять, я не возражал, так что она, как и раньше, Зильберман. Не то, чтобы мы от кого-то скрывались, тут и захочешь, не спрячешься. При списочном составе нашего дружного коллектива в целых 137 персон постоянного проживания. Хутор на полтора десятка дворов или ну очень маленькая деревня. На вантураже не деревни, а скорее военной базы. Если конечно у кого-то достанет фантазии вообразить себе военную базу, совмещенную с грузопассажирским терминалом условной таможни, с общим односторонним еженедельным трафиком примерно на 1000 урил пешком и на авто. Да еще пяток грузовых составов всякой всячины сверх того. Односторонним, потому что именно так функционируют ворота в новую землю. Оттуда строго по расписанию прием материальных объектов, включая живых хомо-сапиенсов и прочую домашнюю скотину. Кроме шуток, когда перемещается клан переселенцев от сахи, иначе выражаясь пейзанского сословия, столь почитаемого разными философами-народниками, в комплекте с будущими тружениками сельскохозяйственного фронта, как правило, следуют и коровы, козы, гуси. Обратно, разве только помахать ручкой по радиоканалу? И то, такие вот переговоры идут за особую плату. По предварительному заказу и не для всех. Оттуда, или как тут чаще говорят, из-за ленточки. Это со старой земли. Для подавляющего большинства населения последней, просто земли, без дополнительных эпитетов. Ибо за ленточкой о существовании другого, слабо слабозаселенного и мало исследованного мира земли новой, как о существовании управляемого орденом прохода в этот мир, очень мало кто в курсе. А эти самые очень мало кто, либо сами являются орденцами того или иного ранга и уровня доступа, либо загодя прикормлены орденом и работают волосатыми лапами для обеспечения вышеупомянутого трафика с сохранением должной секретности всего процесса. Хитро замешано, верно? А это лишь видимая мне надводная часть айсберга, клейменного черно-белым масонским символом пирамида с глазом. Каковой символ орден избрал своей эмблемой. Бывают и более вывихнутые символы верно, и наверняка бывают более вывихнутые организации, тоже допуская. Не со всеми довелось познакомиться. С орденом вот довелось. Я и сам как бы орденский сотрудник. Без этого кто бы меня поставил на должность априорно предполагающую доступ к информации в штат вышеописанной военной базы. Базы по приему грузов и переселенцев Южная и Латинская Америка. Так она официально именуется. Или для краткости просто Латинская Америка. Именно из этого сегмента Старой Земли, как нетрудно догадаться, следует через нашу базу весь соответствующий трафик. Где я, а где Латинская Америка? Сам до сих пор удивляюсь. В больших международных корпорациях любые вопросы решаются исключительно большими международными бабками. Поэтому этническая замкнутость и кадровый национализм у них не в чести. Сколько бы иные конспирологи не чились доказать обратное. Орден – корпорация не из маленьких и глубоко международная, факт. Однако минятан на Латинскую Америку занесло не случайно. Вернее, занесло как раз случайно. Никакого переселения в новую землю я не планировал. Ибо понятие о ней не имел до того, как прошел в ворота. Как такой казу случился, отдельная история. но ну а ворота эти располагались в Мехико-Сити, так что и знакомство с новой землей у меня началось с базы Латинская Америка. Зачисление на должность, правда, состоялось пост-хок, но не проптер-хок. Пояснение. Пост-хок, эрго, проптер-хок. С латыни «после этого», «следовательно, по причине этого». Одна из традиционных логических ошибок. Мало что-то уметь, надо, чтобы сие умения имели возможность оценить те, от кого зависит решение о приеме тебя на работу. Со мной нечто в этом ключе и приключилось. Донна Кризи, занимающая скромную должность замдиректора Латинской Америки, по просьбе старой приятельницы открыла мне временный доступ кое-каким данным для служебного пользования. А проведенное при моем участии компьютерное расследование выявило в этих данных такое, что в верхах поднялась жуткая буча. И Донна Кризи, прикрывая скорее себя нежели меня, задним числом вела Влада Щербаня в штат Базы, чтобы это самое расследование и мой доступ к служебной информации втиснуть в испытательный срок. Каковой момент ни в одной нашей беседе не поминался, я его вычислил только после того, как заглянул в собственное досье. И обнаружил, что работать на Орден начал неделей раньше, чем Донна Кризи сделала мне соответствующее предложение. Возражать я не стал. С чего бы? Ведь в платежной ведомости сия неделя оказалась отражена в полном соответствии с досье, причем включая бонус-премию. А что громкому расследованию меня привлекли вовсе не стеклянном доме, как именуется по американскому обычаю корпус директората базы, так кто, скажите на милость, откажется от возможности честно получить за одну и ту же работу два гонорара от двух разных заказчиков? Ведь обоим им нужен был результат, а не эксклюзив. Собственно, сотрудником ордена я до сих пор числюсь и по той другой линии. В досье на базе этого уже нет, может есть где повыше, не видел, не мой уровень. Однако для Европейского регионального отделения патрульных сил, то бишь для полиции вольного мегаполиса Порто-Франко, 28 тысяч постоянного населения и примерно четверть задействовано в игорных клубах, барах, танзалах и прочих борделях, под которые муниципалитетом щедро выделен весь северо-западный сектор города. Вышеупомянутый Владимир Щербань не компьютерщик с базы Латинская Америка, а внештатный эксперт-аналитик в составе. Вольнонаемный спец, но в доску свой, а не смежник, который работает за 200 верст от зоны ответственности портофранковской полиции. Бывает полезно. А что обязывает иногда поработать мозгами, еще и по тамошним задачам, так по секрету скажу. Мозги правильно сравнивают с оружием. Однако, если, скажем, ту же трехлинейку можно обмотать промасленной ветошью, закопать в огороде лет на 70, потом выкопать, почистить, и она снова будет как новенькая, с мозгами подобное не проходит категорически. Без должной работы нагрузки, без регулярного упражнения думательных мускулов, серых клеточек, как называл их знаменитый персонаж Агаты Кристи, мускулы сии попросту перестают работать. По крайней мере, в высшем своем аспекте, каковому относится и аналитическая деятельность. Поэтому на необходимость включать мозги еще и там я совершенно не жалуюсь, даже если платят меньше, чем на базе, а то и вовсе без гонорара обходятся. Деньги важны, либо когда их категорически не хватает, либо когда они из платежного средства становятся производственным ресурсом. Первую стадию я давно миновал, а финансисты не рвусь, характер не тот. Это что касается нынешней позиции. А в ближайшей перспективе давно запланированный у нас с супругой медовый месяц, То есть отпуск недели этак на три, и в рамках отпуска туристический вояж через весь континент до русской территории. Надо же своими глазами посмотреть, как живут соотечественники. Ну да, за ленточкой у меня был паспорт с трезубом князя Рюрика, а у Сары и вовсе с храмово-семисвечником. Только здешний народ в полном соответствии с законами Фронтира на документы особо не смотрит. И своих выделяют не по месту прописки, тем более прописки Старосветской. Вот и поглядим, насколько мы для обитателей Русской Конфедерации, а они, соответственно, для нас свои. Мало ли, как карта в будущем ляжет. Пристроиться мы с нашим опытом и владением языками много где сумеем. Но для начала посмотрим, стоит ли в принципе планировать один из запасных аэродромов в тех краях.